432 день. В мире Содома. Полдень. Заброшенный город в высоком лесу, башня Силы. Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Шесть дней длится наша эпопея с воскресшим по воле отца Петром Великим. Но только сейчас, после сафари за бойцовыми лилитками, Первый раз за все время у нас с Петром Алексеевичем выдалась возможность сесть и обстоятельно поговорить по разным вопросам. А вопросов у одного из самых любознательных российских монархов накопилось столько, что их хватило бы не на один десяток передач «Что, где, когда». Чем только в своей первой жизни Петр Алексеевич не интересовался. И плотницким делом, и кузнечным, и на токарном станке точил, и корабли строил, и бороды боярам брил, и зубы рвал, и воевал, по большей части вполне успешно, и государством управлял. Причем управлял так, что созданная им империя простояла больше двухсот лет, и рухнула только потому, что у власти оказался человек, являвшийся прямой противоположностью ее основателю но сначала о походе за лилитками. Хотя что там рассказывать, все было как всегда. Выбрали мы долину, где живут еще не пуганные нами маги, открыли туда портал, а потом дождались, пока хозяева этих мест прознают о вторжении чужаков и вышлют против нас войско околдованных лилиток. И все. Правда, когда к нам подошло войско первого мага, владеющего верхней частью долины, мне захотелось взять старичка за бороду и подвесить на сук подходящего дерева метрах в тридцати над землей. Уж больно истощенными, голодными и истрепанными выглядели его, с позволения сказать, воительница. Такое отношение к лицам воинского звания недопустимо, будь они хоть тридцать три раза под действием заклинания принуждения. Чуть позже я так и сделал. Благо, высоких деревьев в мире Содома хоть отбавляй, и почти все они выделяют замечательную прозрачную камедь. Но сначала я дождался, пока старичок придет в себя после отката, вызванного заклинанием нейтрализации. Потом на пальцах объяснил ему, в чем он был неправ. А когда Макс содомит начал хорохориться и угрожать, Одним движением руки под... вознес его бороду вместе с ними, с ним самим, на самую высокую ветку, и дополнительно несколько раз обмотал, причем перед тем обмазав бороду в большом наплыве смолы. Янтарь с мухами и стрекозами вы бы видели. А как вам янтарь с волосами седой бороды? И вот, когда этот типус визжал, брызгал слюной и плевался на нас из-под небесия, бомбардирский капитан Петр Михайлов, в коего Петр преобразился на время похода, и задал мне первый вопрос, мол, почто я так жестоко поступил с этим человеком? Пришлось показать сперва на своих лилиток, которые всем лилиткам лилитки, сытые, гладкие, мускулистые и готовые за меня... Хоть в огонь, хоть в воду. Потом я указал на тяжело дышащие, изможденные создания, у которых даже не было сил откликнуться на призыв, хотя призывающих к себе пред ними стояло сразу двое. Петр излучал призыв непроизвольно и немного сумбурно, но все равно сигнал у него был очень сильный, совсем немногим слабее моего. И, чтобы не мешать, я шагнул в сторону и назад а он сделал шаг вперед, как будто перед ним стояли не полуголые лилитки в одних набедренных повязках, а одетые в зеленые мундиры семеновцы и преображенцы. Всего одно мгновение, и я почувствовал, как они вспыхнули его призывом, отдавшись своему новому повелителю душой и телом. И только после этого я разрешил Петру раздачу хлебов и рыб, то есть сублимированных сухих пайков производства неумолимого. А уж воды на запить в ближайшей горной речке было хоть отбавляй. Вторую партию мы взяли часа через три. Все прошло совершенно замечательно, и даже маг умер быстро и безболезненно, так как лилитки у него находились во вполне приличном состоянии. А вот за третьей партией мы явились прямо в питомник где навели на всех великого ужасу. После этого визита я решил, что пора сворачивать операцию и возвращаться обратно в заброшенный город, потому что все дела в этой небольшой долине мы уже поделали, а врываться в единственный тут небольшой городок и предавать лютой смерти всех нетрадиционно ориентированных, как это предложил Петр, мне как-то не хочется. Даже тефтоны, неразборчивые в убийствах, Постарались сделать эту грязную работу чужими руками. И вот мы вернулись. И Петр, снова превратившийся в Петра Алексеевича, принялся почемучничать. Да почему Господь вообще позволяет существовать этому миру Содома? Да почему некоторым людям, нам, например, Господь разрешает колдовать, а всем остальным нет? Потом, по покрутив головой, Петр вдруг спросил, почему голоса так в его голове перекрикивают друг друга, вместо того, чтобы, как положено солдатам, молча стоять с фузеей у ноги и ждать, что скажет начальник. Тогда пришлось сесть и, начав с первого вопроса, приступить к неторопливым объяснениям, что Господь, то есть Небесный Отец, Он, конечно, всемогущ, все благ и всеведущ. Но зачастую эти функции вступают в противоречие друг с другом, на которое накладывается неопределенность, связанная со свободой воли каждого наделенного душой индивидуума. Поэтому в момент принятия решения доминирует какая-то одна функция. Например, в случае с миром Содома отцу надо было убрать садомитов из главной исторической последовательности – потому что всеведение говорило о том, что если этого не сделать, то последствия будут тяжелыми. При этом всемогущество предложило уничтожить уничтожиться огненным дождем, а всеблагость решила, что, быть может, грешники все-таки могут исправиться, и поэтому стоит не уничтожать их, а сослать в другой мир. А огненный дождь был всего лишь операцией прикрытия, призваны замести следы переноса. И даже в наше время, с каким бы тщанием не искали следы Содома, Гаморы и других населенных пунктов, ничего не могли найти, ибо их уже не было в нашем мире. — А за что тогда пострадала жена Лота? — с серьезным видом спросил Петр. — Ведь она ни в чем не была виновата, а ее превратили в соляной столб. — А за глупость, — ответил я. Вот сунешься под руку мастеру, когда он занят каким-нибудь важным делом, тогда и соляной столб покажется благостью. Так может отскочить, что потом костей не соберешь? Петр усмехнулся, машинально почесав голову, видимо, в том месте, куда ему отскакивало от мастеров пузнечного до плотницкого ремесла, когда он в прошлом теле брал у них соответствующие руки. Это-то точно, сказал он. Разозлишь мастера, получишь на орехи. А уж если разозлить Господа, то так и вовсе можно попрощаться с жизнью. Но ты, брат Серегин, все ж скажи, по что вы все здесь занимаетесь богомерским колдовством? А Господь, которого вы называете Отцом, вас все равно любит. А потому ответил я, что богомерским колдовством мы вовсе не занимаемся. То есть не творим зла. Да и не колдовство это вовсе. Колдовство – это когда жизненную силу тянут из других людей или окружающих живых существ, что приводит к несчастьям и смертям. А мы практикуем высокую магию с использованием фундаментальных сил Вселенной. Все, что мы делаем, является выполнением заданий Отца. Как, например, стабилизация твоего брата Пётр Мира – которым после твоей смерти наступил разброд и раздрай. Да, побуянили мы знатно, но при этом единственной жертвой наших действий стал Михаил голицын задумавший убийство твоей дочери. И то это не мы его убили, а он сам вынес себе приговор и привел его в исполнение. Все же остальные фигуранты пока живы и здоровы, и хоть некоторые считают меня жестоким и беспощадным тираном, Но больше никто из них не умрет раньше предписанного срока. Все они будут искупать свою вину, будучи вполне живыми и здоровыми. Оттяпать человеку башку на плахе много ума не надо. Гораздо больше ума требуется для того, чтобы придумать, какую пользу может принести этот человек, несмотря на все свои недостатки. А потом заставить его выполнять этот труд не за страх, а за совесть. Впрочем, у самого Петра, видимо, способности генерировать призыв, никаких особых способностей не имелось. Да и магический фон в его мире очень бедный, почти никакой. Поэтому курс практической магии я ему читать не стал. Просто посоветовал для того, чтобы прекратился постоянный галдеж в голове, побольше общаться со своими новоявленными верными наяву. Ну, он сам знает, что в таком случае положено делать. Чай не маленький, и помнит, как он создавал из ничего семеновские и преображенские полки. Стравая подготовка, тактические учения до изнеможения, а потом совместный прием пищи от пуза и прочее времяпровождение, чтобы быть все время поблизости от своих верных. Только пусть пока не торопится одевать их в мундиры преображенцев, ибо климат для таких мундиров здесь не подходящий. Но этот вопрос мы с ним порешаем чуть попозже. Солдатская форма должна быть не столько красивой, сколько практичной и удобной в бою. А вот та форма, какую Петр перенял в Европе для своих полков, такими качествами не отличается. Пижонство в ней преобладает над удобствами. И только близкий к маскировочному зеленый цвет является каким-никаким достоинством. В ходе этого разговора я подумал, что После того, как мы окончательно утвердим старого нового императора на его троне, было бы неплохо организовать Петру Алексеевичу путешествие в мир славян, в тамошний Константинополь, в котором правит император Кирилл I, тот еще прохвост, и добрейшая императрица Аграфена Великая. Есть ему там чему поучиться, особенно таких талантливых людей, как Нарзес и Велизарий, которые после смерти Юстиниана, обогащенные новыми знаниями и свежими впечатлениями, вернулись на службу своей родине Византии. Да я, собственно, на них и не в обиде, ведь укрепление власти наших ставленников Кирилла и Аграфены занятие тоже немаловажное, тем более, что в чужом для себя мире Ни Нарзес, ни Велизарии не будут и в половину так хороши, как на службе родной для них империи. Вот пусть Петр и поучится у настоящих специалистов тому, как надо делать дела. Тем более, что совершать такие путешествия с целью повидать иные края и научиться чему-нибудь новому Петр Алексеевич любит. Вот пусть едет и учится. Тем более задачи перед обеими империями стоять схожие – восстановление истощенной экономики и хозяйственной жизни после сверхнапряжения предыдущего царствования. В Византии сейчас императрица Аграфена при помощи Нарзеса и иных умных людей пытается исправить перекосы политики Истиниана ради своих завоевательных и строительных проектов, совершенно истощившего класс налогоплательщиков. Тем временем перед Российской империей, после периода Петровской модернизации и тяжелейшей Северной войны, исчерпавших экономические возможности государства, тоже стоят схожие задачи по восстановлению платежеспособности истощенного поборама крестьянства и развития промышленности, чтобы насытив рынок, сократить импорт товаров и увеличить экспорт. Но, впрочем, как раз это-то и разнесет Петру умнейший Нарзес. Но это будет потом. А сейчас нам необходимо организовать встречи старого нового Петра с господами Ушаковым, Ягужинским и Нартовым, чтобы его трон перестал висеть в воздухе, утвердившись на плечах самых верных его соратников.